Глава двадцать восьмая. Два, точнее, почти три дня пролетели как один. Они много гуляли, не слишком далеко, скорее любовались видами, чем преодолевали природные препятствия и ландшафт. Один раз катались на лошадях. Рита не пришла в восторг, но это было веселое приключение. Она невольно стала задумываться, какую заметку отправить в Инстаграм, как только интернет станет доступен и выбрала Бурана, коня, услужливо предоставившего свою спину для Риты. Ели мед с блинами, забредали в уютные и удаленные уголки, любовались видами и подолгу целовались. Простое, незатейливое времяпровождение. Возвращались на базу также с Демидом. Они почти не общались эти дни. Накануне Рита задала все интересующие ее вопросы о пребывании детей уточнила организационные моменты, оставив решение на усмотрение руководства, заранее продумав, как возможно сменить график мероприятий для старшей группы или отдельных подопечных. Остальное время Демид где-то пропадал. Чем он занимался, Рита так и не поняла, да и не думала о нем вовсе. Рита расположилась на заднем сиденье, Олег сидел рядом, закинув руку ей на плечо. Приобняв, ловя губами непослушную прядь волос, время от времени едва ощутимо проводя губами по щеке или легко дуя в ухо. От этого Рита покрывалась мурашками и глупо, счастливо улыбалась, иногда поворачивалась и оставляла на губах скользящий поцелуй. В центре курортного поселка, на окраине которого и располагалась спортивная база «Русский богатырь», Демид остановил своего железного коня. Здесь, как и на любом маломальском курорте, стояли лотки торговцев сувенирами, тянулись ряды кафе и ресторанов, продуктовых или хозяйственных магазинчиков. Тут же толпились ребята, предлагающие экскурсии в любой уголок края, невзирая на проходимость. Джиппинг, рафтинг, прокат спортивного инвентаря, сдача номеров и частных домов. Жизнь на этом пятачке местности кипела, в отличие от тихих улочек поселка. «Сигареты куплю», – прокомментировал Демид и выскочил из машины, предварительно припарковавшись около уазов, которые ждали отдыхающих, чтобы прокатиться с ветерком. Олег вышел следом, а Рита замешкалась, застегивая босоножки. Их она сняла и закинула ноги на сиденье, вернее, перекинула через колени Олега тесно переплетая со своими. Когда Рита выскочила из автомобиля, вокруг Олега собралась компания девушек по возрасту студенток и местных джиперов. Сначала Рита не сообразила, что произошло, но все быстро стало на свои места. Группа студенток подошла узнать стоимость экскурсии. В это время из машины вышел Олег. И надо же было случиться, что одна из студенток узнала его. Громко оповестила окружающих, Кто стоит рядом с белым поджере? И с визгом подскочила к Кумиру. Казалось бы, ерунда. Учитывая статус красавы, его популярность, странно, что это случилось только сейчас, а не месяц назад. Девчонки восхищённо толпились вокруг Евсеева. Каждая норовила произвести впечатление. Кто-то просил сфотографироваться, и Олег не отказывал. Он приветливо улыбался, шутил со студентками за руки здоровался с шумными джиперами, в удивлении посмотрел на клочок бумаги, сунутый шустрой брюнеткой в руку и, скомкав, засунул его в карман. Девушки, как в грозди винограда, висели со всех сторон на Олеге. Он смеялся и одну наигранно поцеловал в щеку, пока подружки фотографировали их. После девушка, это была высокая блондинка с выдающимися формами, громко завизжала и бросилась ему на шею. Олег поймал, придержав, но отталкивать не стал. Постепенно вся эта толпа крикливых, смеющихся, толкающихся студентов превращались для Риты в одно человеческое море. Субстанцию из рук, ног, тел, криков, восторженного дыхания. Эктоплазма, вызывающая ужас. Хотелось сжаться и убежать. Рита стояла у автомобиля. Единственным желанием было уйти. Но она смотрела и смотрела на представление, развернувшееся перед ней, как в бездну, кишащую склизкими тварями, и не могла отвести взгляд. На какое-то время встретилась взглядом с Олегом. Тут же этот быстрый посыл перехватила высокая блондинка, минутой раньше висевшая на шее красавы. — Это твоя девушка? — с восторгом крикнула блондинка. Рита с ужасом уставилась на направленные на нее телефоны, с трудом понимая последствия произошедшего. «Девушка? Девушка красавы? У нее есть муж! Она не готова к публичному полосканию нижнего белья!» «Пресс-агент», — тут же ответил Олег, «вынужден покинуть вас, было приятно поболтать». «Одно групповое фото, только одно!» — запрыгали студентки, окружая красаву. «Окей». Олег улыбнулся еще шире, заученно, на публику, как-то по-голливудски, как актеры на красных дорожках. Только публику это не волновало. Они столпились вокруг знаменитости, сфотографировались. Потом красава поблагодарил за внимание, попрощался с джиперами отдельно и легонько подтолкнул Риту к салону Паджеро. «Да щас, пресс-агент!» — услышала Рита в спину. Молодая слишком для пресс и симпатичная. Страшная, скептически протянула одна девица. У него девушка в Лос-Анджелесе, много вы понимаете, добавила другая. А потом дверь закрылась и стало тихо. Олег сидел рядом, Демид был уже за рулем. Тронувшись, он проехал мимо столпотворения и через несколько минут остановился у закрытых ворот спортивной базы. Галантно открыл дверь Рите, она вышла на ватных ногах, сама выхватила свою сумку из багажника и поплелась к жилому корпусу. Олег, кажется, так и остался сидеть в машине. Или вышел, Рита не оглядывалась. Зайдя в пустую комнату, она рухнула на кровать, будто из нее выкачали весь воздух, превратив в тряпичную куклу без набивки. — Все ожидаемо, предсказуемо. Неужели Рита могла подумать, что будет иначе? Она просто не задумывалась, вообще не думала. А если бы подумала, хотя бы немного, увидела простую вещь. Она не подходит Олегу и не может подходить, как компот из сухофруктов и заправка для морепродуктов, несовместимы. Как серо-хлорная известью. Термически неустойчивое соединение. И неустойчивая здесь Рита. Ничего для Риты не изменится от перемены слагаемых. Сейчас у нее есть муж, мимо которого не в состоянии пройти почти любая женская особь от 12 до 92 лет. Вокруг вьются Юлии Павловны всех мастей и возрастов. Разве с Олегом может быть по-другому? Будет только хуже. Красава – мировая знаменитость. Однажды его имя прогремит на весь мир и его станут узнавать везде и всюду. Рекламное лицо Рибака, Адидаса, Коламбии. Контракты на баснословные суммы. Проживание в отелях, сутки в которых стоят дороже, чем Рита зарабатывает за год. Трансатлантические перелеты, завтраки в Париже, ужины в Ницце. Все это уже есть в жизни красавы, а будет больше и больше. Настолько, что Рита и представить себе не может. Рити нет места в мире Евсеева. Она не сможет составить конкуренцию толпам восторженных студенток, моделям, с которыми иногда она видела Олега, начинающим старлеткам, красивым женщинам, сующим номер телефона на бумажке малознакомой звезде в надежде на совместное времяпровождение. Красава не станет отказываться от привычного образа жизни. Он не имеет на это права. Боец... Единица, на которую ставят деньги. Лицо, в которое вкладывают средства. И он эти средства обязан отбить. Он принадлежит менеджерам, агентам, пиару, популяризации смешанных единоборств. Кому и чему угодно. Но не Рите. И это правильно. Ей не место рядом с Евсеевым Олегом. Красавой. Дверь открылась бесшумно. Рита перевела взгляд хотя безошибочно могла сказать, кто пришел. — Извини. Олег сел рядом и провел рукой по коленке Риты. — Невыносимо приятно. Невозможно. — Не стоит извинений. Это твоя жизнь. Рита посмотрела в глаза Олега. Нашла в себе силы. Вот только не плакать не получалось. До этого дня Рита слышала выражение «отдирать себя от человека», «соскребать» и не знала, что это значит. Казалось, игрой слов. Немного нелепой, трагичной, на показ. Но боль была действительно настолько сильная, что Рита отдала бы руку, чтобы содрали с нее кожу, лишь бы не чувствовать то, что происходит сейчас. — Ты говорил, мне надо выбрать. — Я выбираю. Язык не ворочался, но Рита продолжила. — Сережу. Так будет лучше. Тебе. А тебе? Олег не дрогнул. Наверное, он был готов проиграть. Даже хотел этого. Одно дело — быть влюбленным в девушку, с которой обмолвился парой слов и два раза переспал, почти случайно. А другое — быть с ней, выбрать ее, любить всерьез. Мне? Тебе. Что будет лучше для тебя? Для меня. Рита уставилась в окно. Она не знала, что ответить. Что будет лучше для нее? Вернуться к мужу, родить ребенка, а через год еще одного. Взять кредит на машину и купить шкаф-купе в коридор. «Что ты хочешь?» «Шкаф-купе?» «Рита, что ты хочешь?» «Лично ты?» «Это, черт возьми, простой вопрос» я не прошу тебя бросать мужа, свой устроенный мирок, не очень-то удобный, но твой. Я хочу услышать, что ты хочешь, для себя лично, только для себя. Перекрасить волосы в черный цвет. Почему-то заявила Рита и подумала, что она действительно этого хочет. Ей вряд ли пойдет, слишком она белокожая, потеряется на фоне темных волос. Мама начнет ругаться, что Рита испортила волосы и стала похожа на профурсетку. И будет права. Сережа ничего не скажет, но заметно расстроится. Нюша не может быть брюнеткой. Покрась. Просто покрасить. А если тебе не понравится? Мне доплевать. Обещаю стойко пережить это разочарование. Что ты еще хочешь? Ты покрасила волосы. Что ты еще хочешь? Съездить в Будапешт. Будапешт? Странный выбор. Почему не Париж или Венеция? Звучит прикольно. Будапешт. Как Салихарт или Ханты-Мансийск. В Салихарт тоже хочу. И в Сингапур. Сингапур тоже прикольно звучит? Нет, звучит так себе. Я передачу видела. Отлично. Пусть Сингапур. Тоже неплохо. Не так круто, как Ханты-Мансиск, конечно, но пойдет. Олег улыбнулся. Отличные планы. Рита только кивнула. Если бы это были планы, а это даже не мечты. Что она не видела в Будапеште? Да и на Сингапур Рита не заработает никогда в жизни. Тем более на Салехард. Где это вообще? — Я уезжаю, — проговорил Олег. — Разве тебе можно? — Я не раб. Он усмехнулся. — Держи меня в курсе. Надеюсь на подробный отчет о Будапеште в Инстаграме. — Непременно. Рита уже плакала. — Ты ведь кого-нибудь найдешь? Встретишь? Она уже рыдала, не могла остановиться. — Значит, встречу. — Знаешь, я тоже могу! — зачем-то воскликнула Рита. — Для чего? Ничего она не может. — Значит, и ты встретишь. Так бывает, мы не застрахованы от проигрыша. Он вышел, а Рита осталась, оглушенная.